Глава четвертая. Актриса. «Я всегда чувствовала, что меня не существует. Единственная возможность быть для меня – это, наверное, быть кем-то другим. Поэтому я и захотела стать актрисой». Мэрилин Монро. В бюро полиции Портленда с самого утра кипела жизнь. Несмотря на то, что новых трупов обнаружено не было, работы все равно хватало. Сосед из мести за «шум», опрокинул мусорные баки другого соседа на его лужайку. Слово за слово завязалась драка. В итоге оба дебошира сидели в отделении и давали показания. Несовершеннолетний наркоман пытался ограбить кассу в 7-11, но поймал приход в самый неудачный момент. Так что даже пожилая кассирша смогла его скрутить и вызвать полицию. Обиженная жена неверного супруга исцарапала гвоздем его машину – Она не ограничилась простой линией вдоль борта. Женщина подошла к вопросу творчески Капот поршня неизвестного муженька теперь украшал огромный член и разные эпитеты, отражающие суть случившегося. Все это, хоть и не такие существенные, как убийство но все же правонарушение Каждый из них заслуживает внимания. Вот только разбираться с этими мелочами будет не Логан». Детектив Миллер прошел мимо галдящей очереди в приемной и поднялся на второй этаж в свой кабинет. Тайлер уже был на месте. Логан протянул ему стаканчик американу из Старбакс. «Спасибо. Опаздываешь?» «Раньше такого не случалось», — отметил напарник. «Я не ночевал дома. Нужно было заехать покормить Кеннеди. Он не прощает таких ошибок, ты же знаешь. Иначе вечером меня ждал бы обжеванный в щепке диван». Логан улыбнулся. «Все серьезнее, чем я думал. Ты улыбаешься, а на часах еще нет от 10 утра», — пошутил Тай. «Смесь сколько хочешь. Заключения баллистиков еще не было». «Было». С большой долей вероятности пули вышли из этого револьвера. «Но это не точно». «Из этого или из другого, точно такого же. Совпадение 99 процентов». «Это недостаточно», — выдохнул Логан. «По делу об убийстве Ричарда Муррет единственная улика. Нам нужно признание». «Давай используем козырь». — предложил Тайлер. — Что ты имеешь в виду? — Ее подружка, Саманта, обещала сотрудничать со следствием. — Используем ее, чтобы получить признание. Организуем им свидание по телефону по заранее подготовленному сценарию, запишем признание, и дело закрыто. — Ты на сто процентов уверен, что это она, — решил уточнить Логан. — Так же, как и ты, — ответил Тай и был прав. Они оба знали, что убийство совершил Райли. Вопрос оставался лишь в том, какую роль в этом сыграла Саманта. Слишком приторная, как ранее заметил Логан. Возможно, она сыграла роль серого кардинала в этой истории, но никаких доказательств тому не было. Сама Райли говорить отказывалась даже с собственным адвокатом. Да таки вы вызвали Саманту Стоун в участок, и уже спустя час девушка сидела в их кабинете, нервно постукивая пальцами по коленям. Саманта, мы пригласили вас, потому что расследование нужна ваша помощь, начал Тайлер. Нам нужно, чтобы вы позвонили Райли и поговорили с ней. О чем? Удивилась девушка. Вам нужно будет сыграть отчаяние. Скажите ей, что полиция угрожает посадить вас в тюрьму за соучастие. Что вам страшно? Вот, Тай протянул ей текст, который подготовили психологи. Вам нужно будет четко следовать этой инструкции. При этом вы должны сохранить собственную специфику речи, чтобы она ничего не заметила. Понятно? — Да. Есть у меня время, чтобы подготовиться, — уточнила девушка. — Конечно. Сколько времени вам нужно? — Думаю, что получаса будет достаточно. — Хорошо, — ответил Тай и вернулся к своему столу. Логан принялся изучать заключение баллистической экспертизы. — Я готова, — сообщила Саманта, хотя у нее еще оставалось время. «Уверены — Уверены? — уточнил Логан, сидящий перед ней. Саманта прожигала взглядом телефонный аппарат с записывающим устройством. В ее взгляде был страх, но она не сомневалась в своем решении. Девушка перевела дыхание, придвинула ближе листок со своим текстом и подняла трубку. «Куда звонить?» Она подняла свои оленьи глаза на Логана, на что он молча набрал номер и забрал у нее трубку. «Соедините с исправительной колонией Коламбия Ревер», попросил Логан. — Детектив Логан Миллер, бюро полиции Портленда, — представился он. — Нужно организовать телефонный разговор с заключенной Райли Кларк. Логан переключил телефон на громкую связь. Ждать пришлось около пятнадцати минут, прежде чем из аппарата послышался голос Райли. — Слушаю, — безразлично сказала она. — Райли, это я, детка, как-то я с ума схожу, — зачастила Саманта. На ее глаза навернулись слезы за считанные секунды. «Вот этот талант пропадает», — подумал Миллер. «Я в порядке. А ты как? Почему ты плачешь?» — взволнованно спросила Райли. «Они они сказали мне, что упекут меня за решетку лет на двадцать, не меньше!» Уже вовсю рыдала Саманта. «Тише, милая, я не позволю им посадить тебя», — успокаивала ее бывшая подружка. «Ты не понимаешь, я буду гнить в тюрьме. Моя мама, она в шоке, не понимает, что происходит. Я ничего не могу объяснить», — продолжала истерику девушка. «Прошу тебя, не плачь. Все будет хорошо, я тебе обещаю. Как ты можешь мне обещать? Это все из-за тебя. Я не хочу гнить в тюрьме за твои преступления!» Не унималась Саманта. «Я знаю», — ответил Райли. Столько боли было в этой короткой фразе. «Время вышло!» — донесся голос с той стороны. «Я люблю тебя», — сказала Райли. «Я тоже», — ответила Сэм перед тем, как звонок прервался. Слезы высохли почти моментально. Остались лишь небольшие покраснения вокруг глаз. В комнате повисло задумчивое молчание. Они не получили признания, но часовой механизм был запущен. Теперь дело было за малым. Дождаться, пока у Райли сдадут нервы. Был еще один любопытный факт. При прошлой беседе с Самантой детективом показалось, что главной в отношениях была Райли. Она принимала решение. Саманта утверждала, что ее подруга нервная и часто срывалась по пустякам, Логан даже припомнил большие зеленые глаза и скомканные... Да, если честно, то я немного побаиваюсь ее. То, что они слышали сейчас, явно противоречило сказанному девушкой ранее. Да, она исполняла свою роль и говорила то, что было в сценарии, но как ловко она управляла своими эмоциями и манипулировала чувствами Райли. За полчаса такому не научишься. Реакция Райли же была напротив слишком инертной. Она беспрекословно сносила крики, обвинения, унижения, ни словом, ни тоном не выказав агрессии. Впрочем, у детективов были записи обоих диалогов с участием Саманты. У них будет возможность еще раз сопоставить все факты и сделать выводы на их основе. «Саманта, вы можете идти. Мы пригласим вас, если вы понадобитесь. Спасибо за помощь». Тайлер проводил девушку к двери. «До свидания», – неестественно виляя узкими бедрами, девушка покинула кабинет. Проводив Саманту вниз, Тай вернулся в кабинет и застал Логана курящим в окно. «Ты опять?» — он с укором посмотрел на напарника. «Прости, мне срочно нужен был перекур». «Ты это видел?» «Видел», — вздохнул Тай. «Так ловко манипулирует, настоящий талант. Не нравится мне это». Логан выдохнул дым и стряхнул пепел за окно. «Есть идеи?» «Можно сделать экспертизу записей, сравнить их. Очевидно, что ее слова о вспыльчивости подружки были приукрашены, судя по сегодняшней ее реакции. Но что с этим делать и как доказывать, непонятно. Кроме того, если мы привлечем Саманту Стоун за лжесвидетельство, в чем я сильно сомневаюсь, то дискредитируем ее и лишимся единственного свидетеля», — заключил Тайлер. «Тут ты прав. Но что, если она каким-то образом манипулировала подружкой и подстрекала ее на преступление?» — уточнил Логан. «Возможно, но доказать это мы сможем, только если обвиняемая даст против нее показания». «Не даст». Райли Кларк никогда не подставит подружку. «Ты же слышал, даже сидя в камере, Райли волновалась за судьбу Саманты больше, чем за свою собственную. И не дает такой мысли, что Саманта водит нас за нос. Ты слышал, как они говорили?» Не похоже, что они вообще расставались. По крайней мере, не для Райли, — заключил Логан. «Я тоже так думаю», — подтвердил Тай. «Ладно, сдадим записи на анализ, а потом посмотрим, что с ними делать. Как Оливер?» «Хуже не становится, это уже радует». «Согласен». «Держись, брат», — Логан потрепал напарника за плечо. «Если что-то нужно будет, только скажи. Обязательно». Тайлер знал, что, несмотря на показную несерьезность Логана, На него можно положиться, как в работе, так и в жизни. И это было взаимно.